С этими мыслями Ганнибал пересел на слона, которого подвел Рихад. Удивительно, как вынослив этот сур. Он пережил всех слонов стада Рихада. Огромные кости его индийских и ливийских собратьев белеют в Альпах и Апенинах. Пройдут сотни, может быть и тысячи лет, люди найдут эти кости, как Ганнибал нашел в Альпах череп слона. Догадаются ли они что на этой земле слоны не жили, что этих слонов привел он, Ганнибал, выполняя завет отца. «Слоны должны растоптать Рим, выслышать львята!» Так говорил отец на смертном одре. И Ганнибал услышал эти слова, хотя его и отца разделяло море. И он повел слонов на Рим через широкие реки, через горы, из залитые водой равнины. Со спины Сура, как с высокой башни, Было видно растянувшееся войско. За ливийцами и иберами тянулись кельты. После того, как прошли тысячи ног, Земля стала вязкой. Кельты проваливались по пояс в ямы. Наверное, они охотно отказались бы От будущей добычи и пустились бежать домой. Хорошо, что сзади идет конница, который командуют Махарбал и Магон. Они удержат беглецов силой. Пять дней и пять ночей длился этот невиданный переход. Липкий пот покрывал лицо и тело Ганнибала. Может быть, дало о себе знать напряжение зимних месяцев. Или он заболел лихорадкой, бечом этих мест Говорят, местные жители воздвигают в лихорадке алтари и молятся ей, как богине. Рихат, сидевший рядом, прикладывал к пылающей голове Ганнибала тряпку, смоченную в болотной воде. «Отец, я не мог выполнить твое поручение», — кричал Ганнибал, простирая вперед руки. «На пути стала Сафаниба». Масинисса ушел в степи, где пасутся слоны. рихат покачивал головой. Он понимал, что Ганнибал бредит. Он обращается к отцу, давно ушедшему в край предков, говорит о какой-то Сафонибе. Но имя Масинисса Рихаду было знакомо. Так звали юного нумидийца, сына царя Гаи. рихат вспомнил как Масенис разрубил мечом канат, которым был привязан к столбу слон. Это было много лет назад. И полководец помнит об этом своенравном юнце. Под утро индиец вздремнул. Он проснулся от прикосновения руки. Ганнибал что-то хотел сказать. «А ты знаешь, Рихат?» – произнес полководец. Мы с тобой потеряли больше всех. У тебя остался всего один слон, а у меня один глаз. Рихат медленно повернул голову. «Сур остался там», — проговорил он, показывая на болото. «С нами его верная душа». «Как же это случилось?» «Почему я этого не помню? Ведь я был на Суре!» Индиец ничего не ответил. Он снял с себя черный матерчатый пояс и стал обматывать им голову Ганнибала. Черная повязка придавала лицу полководца мрачное выражение, но в глубине души Ганнибал ликовал. Он добился цели, обошел Фламиния, не дал соединиться двум консульским армиям.